Эпилог. Нестор Васильевич Загорский. Сейчас, как мне кажется, пришло время обратиться к читателю. А автор этих записок все-таки надеется, что рано или поздно у них найдется читатель. Иначе чего ради было бы магмарать. Итак, дорогой читатель, так случилось, что предыдущий фрагмент моего дневника обошелся без предисловия. Да и согласитесь, странно было бы, если бы покойник... писал предисловие к повествованию о собственной смерти. В науке во всяком случае такие случаи неизвестны. Хотя, говорясь, в литературе они вполне возможны, особенно если учитывать высокую чувствительность господ литераторов к трагическим поворотам своей судьбы и склонность их предсказывать по поводу Ебезонова свою собственную гибель. Мой случай однако не совсем вписывается в привычный механизм писательского мазохизма. Я своей смерти не предсказывал, и, признаюсь, ее не ждал, и даже, если можно так выразиться, весьма был ею огорчен. Но из песни слова не выкинешь, меня убили, причем самым бесстыжим и предательским образом. Более того, если бы не высокое мастерство его святейшества Тхуптенна Гьецо и его лам заклинателей, боюсь, когда смерть казалась бы для меня последней и окончательной. Но, по счастью, мне удалось вернуть буквально из того света, причём вернуть без всякого ущерба для моего интеллекта. Во всяком случае, мне бы очень хотелось на это надеяться. Так или иначе я посчитал, что предисловие покойника к истории о том, как его убили, нарушило бы художественную целостность повествования, а саму историю полне документальную превратила бы в фантастический роман в духе, может быть, Герберта Уэллса или позднего Конан Дойла, любившего вызывать духов усопших и вести с ними нравоучительные беседы. В сложившихся обстоятельствах у меня было два варианта. Первый изложить всю историю какому-нибудь знакомому литератору и попросить его на этой основе создать самостоятельное повествование. Второй стать этим сторонним литератором самому и писать о самом себе в третьем лице. Я остановился на втором варианте. Во-первых, он проще и не требует вмешательства посторонних. Во-вторых, рассказ о себе самом в третьем лице неожиданно открыл для меня богатые возможности. Когда я пишу свои записки в виде дневника от первого лица, я оказываюсь ограничен временем и сюжетом. То есть могу рассказывать только о том, что вижу я в описываемый момент. Однако же настоящий дневник обычно пишется с некоторого расстояния, когда автор знает не только то, что происходило с ним, но и то, что происходило вокруг за пределами его прямого восприятия. Это чрезвычайно обогащает сюжетную палитру, позволяет рисовать психологические портреты действующих лиц словом, служит к вящей пользе для повествования в целом. Так случилось, что в этом и предыдущем фрагментах дневника обошелся я без предисловий, держа моего читателя в понятном напряжении и даже недоумении относительно моей собственной судьбы. Исходя из всего вышеизложенного, в дальнейшем я полагаю также рассказывать о себе в третьем лице, а о предисловии и послесловии писать только в тех случаях, когда без них никак не обойтись. Причем остаюсь искренне ваш. действительный статский советник Нестор Загорский